Прояснившимся взором, он снова глянул вниз. Змей не было. Вместо них, из распоротого, вращающимся проводом живота, ему в руки вывалились розовые кишки. Пришедший в себя сезонник начал тут же хватать теплые петли кишечника и судорожно запихивать обратно. Его бригадир сидел рядом, отрешенно глядя на сарай, из которого они на днях украли газонокосилку. Он бережно прижимал к груди, кровоточащую культю, и в голове его, как заезженная пластинка, вертелась. «Отрубить рука! Отрубить рука!» Приехавшие спасатели упаковали сбежавшую от хозяина руку в мешок со льдом. А спустя час искусные хирурги уже пришивали беглянку на место. выбывшая из строя команда газонокосителей была с радостью заменена их жадными до долларов соплеменниками. Новый бригадир лишь однажды предложил свои услуги дичи. а в сторону пашного дома даже не глянул. Наступала мягкая Балтиморская осень. Мексиканцы больше не донимали, и Вича снова могла спокойно нежиться на солнышке после трудовых будней. Да и сами уборки шли веселее, когда знаешь, что впереди ждет приятная нега, а не игра в прятки с наглыми матчу. Дополнительных сил прибавляло и то, что Дичи не оставлял ее стараний без внимания. В последнее время... Он никогда не забывал похвалить свою Вичу. Многие мужья не замечают женского труда и относятся к нему как к должному. Еще недавно и дичи был таким. Но с тех пор, как Вича стала подолго бывать в больницах, в глаза мужу все чаще бросался наводимый им беспорядок и скопление пыли на мебели. Теперь он при каждом удобном случае давал своей хозяюшке знать, что ее труды не остались незамеченными. Вича! «Прикинь, у нас сегодня какие-то гномики всю ванну отскребли!» — кричал он, заходя в сияющую чистотой душевую. «Ах так!» — радостно отвечала она. «Тогда пусть тебе эти гномики и обед готовят». Он знал, что жене тяжело даются эти уборки, и помогал как мог. Не оставался без внимания и научный прогресс, спешивший на помощь домохозяйкам. Кладовая в их доме всегда была забита новейшими, чистящими, моющими, И полирующими средствами легковесные безмешочные пылесосы, кухонные комбайны, миксеры и даже электрическая открывалка консервных банок были к услугам ВИЧи. Ну а самое последнее их приобретение значительно облегчило уборку второго этажа. Это был собачий коврик-пограничник под названием Скат. Его особенность была в том, что ступившая на него лапа получала легкий, но неприятно покусывающий разряд тока. Коврик был постелен перед входом на второй этаж и теперь надежно охранял спальню и кабинет от вторжения четвероногих проходимцев. Шерсти и грязи сразу же поубавилось. Однако ни одним только домашним питомцем доставалось от глубоководного кусаки. Привыкший ходить по дому босиком Вича тоже неоднократно попадалось в его лапы. Вот и в этот раз, выйдя из ванной и вытирая на ходу голову, она наступила на притаившийся скат. Разряд, который она получила, да помноженный на влажную ступню и эффект неожиданности, заставил ее крепко выругаться. «Сразу видно, что человек из культурной столицы!» — рассмеялся муж. «Пора бы уже привыкнуть или ходить в тапках. Сколько этот коврик уже постелен? Неделю? Две? Три? Нос подотри!» Огрызнула свеча, залезая в пушистые тапочки. «Между прочим, мне ступни до сих пор щиплет!»